А именно, оба мы, исходя из личных своих оснований, решили, что видятся больше не будем. Впрочем, решили. Слово неверное. Согласились, допустили, неохотно признали. Приблизительно так. Столько всего произошло между нами. На пожизненное утешение хватит, да еще и останется. Но чего-то все же не достает. И как только ты понимаешь это, говорить становится не о чем. Или не становится. И мы оба подтверждаемся сие вышеупомянутой горловой хрипотцой и словами, которые действительно произносит Салли, «Тебе пора ехать, малыш!» Она улыбается мне сквозь мерцание свечи, «Так точно гордится нами или за нас». «А чем гордиться-то?» Салли давно уж сняла с рук бирюзовые браслеты, сложила их стопочкой на столе и, пока мы беседовали, передвигала ее туда-сюда, точно играя с доской уиджа. Когда я встаю, она начинает снова нацеплять их. «Надеюсь, у пола все сложится хорошо», — говорит она, улыбаясь. Часы в коридоре — Отбивают 22:30. Я оглядываюсь вокруг, словно отыскивая вблизи себя другие. Однако оба мы сознаём сейчас время с точностью почти до минуты. Да, отвечаю. Я тоже. И подняв, как она недавно, руки вверх, потягиваюсь и зеваю. Хочешь, я кофе сварю? Спящим «Я лучше веду машину», — отвечаю я и усмехаюсь. «Дурак дураком!» После чего стопотом ухожу по коридору, мимо зеленой охранной панельки. Могла бы и покраснеть. Салли следует за мной на расстоянии футов в десять, неторопливо, прихрамывая, из чего следует, что идет она босиком. Открыть выходную дверь она предоставляет мне». «Ну, ладно». Я поворачиваюсь к ней. Она по-прежнему улыбается в футах восьми от меня, не меньше. А я не улыбаюсь. Пока я шел к двери, мне захотелось, чтобы меня попросили остаться. Встать пораньше, выпить кофе и помчать в Коннектикут после ночи прощаний и, возможно, повторного рассмотрения моего дела. Я закрываю глаза и поддельно покачиваюсь, изображая «надо же, а спать-то мне хочется сильнее, чем я думал. Возможно, я представляю опасность и для себя, и для других». Однако я слишком долго ожидал того, что должно было со мной случиться, и если теперь попрошу о приюте, Салли наверняка позвонит в Neptune, в Cabot Lodge и снимет для меня номер. «Я даже мою прежнюю комнату обратно получить не могу. Визит сюда приобрел сходство с показом дома, в прихожей которого я оставляю визитную карточку. И ничего больше!» «Я правда рада, что ты заглянул», — говорит Салли. «Боюсь, она может даже сказать, «карточку положи вон туда» и с этим вытолкать меня из двери, в которую я месяцы тому назад вошел, никому не желая зла. Обхождение похуже, чем Суолли, однако она этого не говорит. Она подходит ко мне, стискивает выше локтей короткие рукава моей рубашки. Теперь мы смотрим глаза в глаза, крепко, без смущения, целует меня и выдыхает. Так слабо, что и свечу не погасила бы. Ну, всего. Всего. Отвечаю я, пытаясь подделать ее искусительный шепот. А вдруг получится «Здравствуй». Сердце колотится. Однако я уже обратился в историю. Выхожу из двери, спускаюсь по ступенькам, по бетонному осыпанному песком утром, пляжному променаду сквозь слабые запахи жареного мяса, вниз по осыпанным песком ступеням к Асбери стрит, на другом освещенном конце, который течет по Океанской авеню, процессия счастливых любовников. Заползаю в мою краунвик, но, включив двигатель, вытягиваю шею, чтобы осмотреть темные машины, стоящие по обеим сторонам улицы. В надежде углядеть в одной из них другого мужика, кто он не есть, если он есть сидящего в своей военной форме на страже, ожидая, когда я уберусь, а он сможет вернуться по моим следам и получить законно принадлежащее мне место в доме и сердце Салли. Но никакого соглядатая различить мне не удается. Кошка перебегает от одной череды припаркованных машин к другой. На одной из веранд Асбери-стрит помигивает лампочка. В большинстве домов горит свет, мягко гудят телевизоры. Ничто, ничто не внушает подозрений. Думать мне не о чем и нечему задержать меня здесь хоть на секунду. Я выворачиваю руль, сдаю машину назад, бросаю быстрый взгляд на мое пустое окно И врубаю мотор на полную.